Глава 18. Союзники. Драконы — преданные создания. Они канули в лету вместе со своей создательницей, царицей мечей. Когда богиню пленили, драконы бесследно, загадочно исчезли. Никто до сих пор не знает, куда пропали эти невероятные существа. Боги, вампиры и люди. Том 1. В библиотеке я провела несколько часов, в не только выполняла работу, порученную Валанте, но и следовала советам Яснары. «Чем больше ключевых элементов заклинания впитаешь, тем сильнее я стану». Я не сразу решилась вывести на коже новые символы, но потом подумала, что терять уже нечего. Худшее случилось, и теперь я могу только обернуть это в свою пользу. Вооружившись чернилами, Я перенесла с бумаги на кожу несколько записей. Оставлять их на бумаге было неразумно. Валанте не должен догадаться, что в книге спрятана еще одна цепь для другого бога. Пусть верит, что я помогаю ему поднять вой ночи, пока я напитываю силой царицу мечей. После того, как знаки были нанесены, я провела когтем по коже. Кровь, как и в прошлый раз, смыла символы, Впитав их, я не почувствовала перемен, но ясна рассказала, что все сработало. Еще немного посидев над заданием Валанты, я решила, что пора уходить. Положила закладку в книгу и закрыла ее, с удивлением обнаружив, что я перевела уже примерно пятую часть Тома. И все это стихи на древнем языке о воплощении ночи. намека на то, как его освободить, Никаких кровавых ритуалов и пентаграмм на всю комнату. Ничего. Я уже хотела уйти, но остановилась, открыла книгу с конца. Почему-то я даже не удивилась, заметив, что в ней вырваны последние страницы. Обратно из библиотеки я шла в глубокой задумчивости. Я почти не сомневалась, что у Валанта есть еще помощники. Во-первых, те вырванные страницы. Сам он их не переведет. Значит, есть еще маг словесности, с которым делим обязанности. Во-вторых, кто-то должен вычленить из заклинания опорные элементы, которые и запустят ритуал в освобождение заточенного Бога. Я бы могла заняться этим прямо в процессе перевода, но Валанты не просил, что еще раз доказывает, есть кто-то другой. И это плохо. Ведь намерена допустить ошибку в заклинании, и его переводе не выйдет. Проверят. Пока шла, я задумчиво крутила в руках бусину, пришитую к поясу платья. Но, погрузившись в свои мысли, я даже не заметила, что нитка ослабла. Бусина оторвалась и упала на пол. Гнилой переплет, Буркнула под нос я и остановилась, вслушиваясь. Куда укатилась бусинка? Платье ведь не моё. Я позаимствовала его у Антинуа и должна вернуть в том же состоянии, в каком брала. Найду бусину и пришью на место, когда вернемся в розу Гаратиса. Подхватив подол, я склонилась пониже к полу, чтобы лучше видеть. Освещение в замке было так себе, свечи не разгоняли тени до конца. Пришлось хорошенько поднапрячь зрение, чтобы в одном из углов таки найти сбежавшую белую бусину. «Вот ты где!» — шепнула я и присела на корточки. Уже протянула руку, как вдруг заметила, что в слабом свете свечей что-то сверкнуло. Но не белым, а красным. Я подняла с пола что-то крохотное, плоское, но очень жёсткое. Я чуть пальцы не порезала, пока вертела в них найденное. Не сразу до меня дошло, что это чешуйка. Точно такие же были и у меня на лбу, но не красного, а золотого цвета. У Каяна чешуя была на груди и имела оттенок, похожий на мой. Еще недолго, поразглядывав находку, я спрятала ее за пояс, подняла бусину и пошла прочь из пустого коридора. Я знала, что об увиденном стоит молчать. Хотя бы в стенах этого замка. В обители Валанты мы не задержались. Когда хозяину дома доложили о том, что я закончила с работой на сегодня, меня проводили к Рафаэлю. И хоть я ожидала увидеть его в отвратительном состоянии, сердце все равно сжалось, когда мы встретились. Рафаэль не выглядел таким измотанным даже после ночи, проведенной в атакованной деревне Йонул. Служанки ушли, удостоверившись, что передали меня господину, и мы с Рафаэлем остались вдвоем в ожидании, когда откроется портал домой. «Что за взгляд, рогатая?» Он улыбнулся, и из разбитой губы засочилась кровь. «Не смотри так, будто я при смерти». Я сдавленно хохотнула. Хотела помочь Рафаэлю подняться, но в последний момент передумала. Ещё воспримет как жалость и опять начнет шипеть, как злобный кот. «Выглядишь помятым», — подметила я шутливо, — Хотя эта интонация далась не без труда. Помятым. Да на нем живого места нет. Лицо кровавая каша. Рубашка изодрана, а из-под нее выглядывают свежие порезы. Несколько опухших пальцев на руках неестественно выгнуты. На босых ступнях следы от многочисленных сквозных проколов. Стиснув зубы, Рафаэль встал с пола. Ему пришлось придерживаться за стену, чтобы не упасть обратно. Когда он поднимался, рваная белая рубашка чуть задралась, и я в красках разглядела раны, что скрывались под тканью. Его будто кинули в яму с голодными животными, чтобы те дрались за каждый кусочек плоти Рафаэля, который смогут оторвать. Сколько же над ним издевались. Тренировка была плодотворной. Хрипло-хохотнул Рафаэль, и я не сдержалась. Подошла и позволила закинуть руку себе на плечи. Давно так не разминался. Портал открылся у противоположной стены, и мы медленно двинулись туда. Рафаэль хромал, хоть и пытался идти самостоятельно, как можно меньше опираясь на меня. Но я чувствовала, что нужна ему. «Вот тебе и вампир. Бессмертное выносливое существо. Хищник». В обличии человека. Еле плетётся, искалеченный собратьями. Придётся снова дать ему своей крови. Еще никогда я не испытывала столько облегчения, ступая под крышу Розы Гаратиса. Портал перенес нас в кабинет Рафаэля. «Почему ты не защищался?» Я помогла ему опуститься на стул с массивными подлокотниками и чуть отступила назад. «Потому что не мог» отозвался Рафаэль неохотно. Медленно, словно сквозь боль, он откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаза. Я не стала задавать новых вопросов, и так ясно, что Валанте гипнозом запретил Рафаэлю отвечать на побои. Без лишних слов, я взяла со стола пустой пузырек. Раньше там были кусочки сургуча, судя по алой крошке на дне, а сейчас... Я заполнила его своей кровью. Надавила ногтем на запястье, проколола кожу и поднесла горлышко под показавшуюся струйку. Рафаэль учуял запах и приоткрыл глаза. «Что ты делаешь?» «То, что почему-то не сделали твои кормилицы. Даю лекарство про запас». Я сильнее надавила на запястье, подгоняя красный ручеёк. Рафаэль наблюдал, чуть приоткрыв глаза. «Я помню, что ты оценил вкус моей крови», — без энтузиазма произнесла я. Научти, я отдаю тебе это не как деликатес на вечер. Это на случай, если тебя снова ранят». Кровь наполнила пузырек до горлышка, я закрыла его пробкой и поставила на стол возле Рафаэля. Я оказалась достаточно близко к нему, и Рафаэль поймал меня за здоровое запястье. «Спасибо, Тия». Холодные пальцы слабо сжали мою руку. «Спасибо, что оказалась человеком лучшим, чем я». Я вопросительно взглянула на Рафаэля, и он слабо улыбнулся. Без тени надменности или издевки. «Если бы мы поменялись местами...» Я бы не стал тебе помогать после всего, что между нами было. Мы же теперь союзники. Но я подумаю над этим советом. Уголки губ дрогнули, приподнявшись. Рафаэль не отпускал руку, а я не торопилась ее выдергивать. Всё еще ощущала себя опорой, хотя это так глупо. Он сильнее и живучее меня в сотни раз. В его глазах я не опора, а хрупкая соломинка. «Тебе удалось узнать из книги что-то новое?» Рафаэль отпустил мою руку, и я отошла, чтобы восстановить расстояние между нами. «Кое-что?» Валанте сам признался, что хочет высвободить вой ночи, чтобы укрепить положение вампиров и артерий в войне. «Еще, кажется, у него есть другие помощники». «С чего такая мысль?» Рафаэль потер пальцами разбитую переносицу. Он сильно устал, ведь не смыкал глаз дольше моего. А еще, если верить Еснаре, его вымотала ее защита от воздействия Валанты. Наверняка у Рафаэля ужасно болела голова. Судя по тому, как он морщился и хмурился, так оно и было. «Расскажу позже. Нужно отдохнуть». Тем более, обсудить было что. Вырванные страницы — полбеды. А еще найденная чешуйка не давала покоя. Может, потому что по цвету напоминала чешую Джарахи и некоторых ее сородичей из укрытия? Я вспомнила, как одна из драконорождённых заикнулась про пропавших детей. На душе словно тучи сгустились. «Я позову Виду или Сериэль». Направляясь к двери, оповестила я. Уже ломала голову над тем, где лучше начать поиски кормилец, но Рафаэль меня остановил. Лучше Сыриэль. Она знает, что я часто ухожу на войну. Остальные девушки думают, что я обычный аристократ. «Хорошо», — кивнула я. «Тогда нам лучше придумать общую легенду, где мы пропадали». «Говори всем, что отправилась со мной на переговоры по выкупу...» Семян новых цветов. Карету прислал заказчик. В дороге на нас напали грабители. Поняла? Вполне. Еще переоденься. У тебя ворот и рукава в крови. Даже не глядя на меня, сказал Рафаэль. Он одним локтем уперся в подлокотник и ладонью закрывал верхнюю часть лица, потирая лоб. Похоже, ему совсем не здоровится. Хорошо. Тихо произнесла я и, как могла, оценила ущерб, нанесённый платью Антинуа. Да, постирать придется. Надеясь добраться до комнаты, незамеченной другими обитателями замка, я снова двинулась на выход. «Ития!» Я обернулась. Ладонь уже лежала на дверной ручке. «Да, я благодарен тебе», — буркнул Рафаэль так, будто это было нечто постыдное. Потом тяжело вздохнул, отнял руку от лица и все таки посмотрел мне в глаза. «Правда. Поэтому хочу наградить тебя». Я сразу же вспомнила тот нелепый поцелуй в моей комнате и то, как Рафаэль пытался отблагодарить меня ночью с ним. Я нервно хмыкнула, подозревая, что вновь услышу подобное непристойное предложение. Однако Рафаэлю удалось меня удивить. Ты хотела увидеться с семьей. Я одобряю это. Можешь написать домой и пригласить родственников в Роза Гаратиса. Навязчивых гостей не люблю, но несколько дней твою семью потерпеть готов. От волнения и искреннего, почти детского восторга у меня сердце подпрыгнуло и будто разлетелось на искры фейерверка. «Правда?» — не веря своему счастью, обронила я. Рафаэль тяжело вздохнул, покачал головой и щелкнул языком. «А похоже, будто я шучу. Не задавай тупых вопросов, Тия». И хоть слова были грубыми, звучали они вовсе не зло и не раздражённо. Я как ребенок, подпрыгнула и захлопала в ладоши. Я не видела маму столько лет. Наконец-то мы встретимся. «Всё, не пищи по духа. Скорчился Рафаэль, хотя я видела, что он тоже улыбается. «Иди лучше переоденься и приведи рель. Голова раскалывается. «Хорошо», — выпалила я. Рванула к двери, но замерла, так и не выскочив в коридор. «Господин?» «Что?» — с нарастающим раздражением отозвался он. «Я медлила. Лишь несколько секунд, от волнения кусая губу». Но промолчать сейчас будет неправильно. Думаю, Каяну тоже стоит пригласить в замок родных. С чего бы? От довольного и улыбчивого Рафаэля не осталось ни тени. Он выгнул одну бровь и недовольно сложил руки на груди. Что-то я не заметил, что в нашем злоключении мальчик-навозник как-то отличился. Я закатила глаза. Что за манера называть нас не именами, а обидными прозвищами? Каян из деревни Йонул, — кратчево сказала я то, что сама вспомнила лишь после разрешения Рафаэля повидаться с родными. Деревня уничтожена, и если с его семьей что-то случилось, он должен знать. Рафаэль что-то прорычал под нос, но в итоге махнул рукой. Я посчитала это за разрешение, благодарно склонила голову, а потом выскользнула за дверь. Что ж, теперь дело за малым. Всего-то нужно найти Каяна и принести ему благую весть о разрешении Рафаэля, притворившись, будто не знаю, что его родной дом сгорел дотла. Я переоделась в бежевое платье с высоким воротником и длинными рукавами, чтобы скрыть все свои раны и царапины повертелась перед небольшим зеркалом в комнате, привела в порядок волосы. На лице ещё цвели следы недавнего путешествия в Йонул. Ссадина на подбородке, рана на лбу. Впрочем, Рафаэль ведь приказал лгать о разбойниках на дороге, так что несколько ушибов в легенду вполне вписываются. Я спрятала красную чешуйку в шкатулку у зеркала, туда же положила бусину от платья Анти. Займусь починкой наряда, когда найду Сыриэль и Каяна. Но откуда начать? В крошечное окошко моей комнатушки заглядывало закатное солнце. На исходе лета небо в это время суток всегда особенно яркое, как спелое яблоко. Может, стоит начать поиски с общего зала? Слуги собираются там вечерами, чтобы отдохнуть и пообщаться. Пока шла... Я думала о единственном вечере, который провела в общем зале. Тогда мы рисовали портреты и пытались угадать, кто кого изобразил. Губ коснулась слабая улыбка. Кажется, это было так давно. Те! окликнул меня знакомый звонкий голосок. Я положила руку на перила и вскинула голову, чтобы увидеть Найвару. Она сбегала вниз несколькими пролетами выше. Рыжие косы растрепаны, глаза блестят. Я пошла ей навстречу, двинувшись обратно вверх по лестнице. Пока я преодолевала одну ступень, Найвара перепрыгивала через три. «Тия!» — снова вскрикнула она и повисла у меня на шее. От неожиданности я чуть не повалилась на пол. Не думала, что Найвара встретит меня объятиями. И не ожидала, что хрупкая девочка, похожая на тростинку, на самом деле вовсе не легонькая. «Куда ты пропала?» — выпалила Найвара, глядя на меня щенячими глазами. «Я думала, ты сбежала!» «Или что-то случилось?» Сказав это, она плотно сжала губы и отвела глаза. Я без слов поняла, о чем она думает, и тоже вспомнила о визите рыцарей Луны. Они предрекли мне смерти безумия, но дракона, рождённая из убежища, успокоила мои страхи. Пока во мне живет солнце, я в безопасности. Хотя верилась в это слабо. Ты переживала? Я поправила косичку Найвары, вправив выбившийся из хвостика локон и с волнением опустила глаза. Я не забыла, как Найвара бесилась и злилась, когда Каян только-только попросил учить девочку, чтобы дать ей шанс на нормальную жизнь. Помнила и то, как она боялась меня поначалу. И теперь видеть искреннее волнение было непривычно. За меня вообще редко кто переживал. Так что сердце металось, не зная, как справляться с новыми впечатлениями. Конечно, я переживала. Почти обиженно выдала Найвара и отвернулась к перилам похоже, тоже смутилась. Ты пропала, никому ничего не сказав. А я, между прочим, ждала наши уроки. Приходила в столовый зал с карандашами и бумагой и рисовала, дожидаясь тебя. Она будто обросла невидимыми колючками. Но я не испугалась. Встала плечом к плечу с нею перил и, глядя вниз, сквозь многочисленные пролеты, что спускались до главного зала, сказала... Тогда завтра принеси все свои работы. Посмотрим, как ты рисовала без подсказок и моей помощи». Найвара быстро растаяла. Колючки втянулись обратно под кожу, хмурая морщинка между бровями разгладилась. «Хорошо. Но все таки Где ты была?» Ложь, на которую мы с Рафаэлем договорились, слетала с губ удивительно легко. И так же легко Найвара в нее поверила. «Разбойники? Какой ужас!» — вздыхала она. А когда я закончила лживый рассказ, Найвара задумчиво пожала плечами. «Может, об этом тебя предупреждали чтецы? Если бы что-то пошло иначе, разбойники могли убить тебя?» «Может быть», — неохотно кивнула я, и первая отошла от перил. Но давай не будем об этом. Мне неприятно вспоминать о нападении. Понимаю. Но будь готова, что вопросы станут задавать многие. Всем интересно, куда вы с господином пропали. Еще бы. Я бы удивилась, будь оно иначе. Но ничего. Врать оказалось куда легче, чем я думала. А с каждым разом будет еще проще. Того и гляди сама в своей сказке о разбойниках, поверю. Я еще минуту поболтала с Найварой о том, что происходило в замке за последнюю пару дней. В общем-то, ничего особенного не произошло. Все затмило наше с Рафаэлем исчезновение. «Вида думала, что вы сбежали вдвоем, потому что влюбились», — хихикала Найвара, рассказывая об одной из кормилец. «А Лариша, это смуглая такая, сказала, что ты бы с господином ни за что не ушла» поэтому доказывала всем, что Рафаэль тебя украл. Ты бы видела, как Сыриэль над этим смеялась. Почему? Я вспомнила, что именно Сыриэль видела меня одной из последних. Если бы не ее совет идти к Рафаэлю и прямо просить о выходных, может, я бы не потащилась к нему так сразу, и ничего этого тогда бы не случилось. Сари сказала, что вы, скорее всего, подцапались из-за чего-то. Она была уверена, что один из вас пошел сбрасывать во враг тело второго. Как мило, прыснула я. И ведь Сари ближе всех к правде. Если бы мы с Рафаэлем не повздорили в тот вечер, я бы не провалилась в портал так глупо, и все бы было как обычно. Кстати, Асыреэль, опомнилась я, Рафаэ, господин, просил найти ее и позвать к нему в кабинет. О, тогда я знаю, где ее искать. Цырель отдыхала в саду, любой с закатом. Наверняка одним из последних теплых в этом году. О том, что Саре здесь, я узнала еще до того, как увидела девушку. Ее присутствие выдал смех, что звонким пением соловья доносился из глубин цветущего лабиринта. Я зашагала по знакомой тропинке. Она вела в тупик с лавочками и фонтаном. Голос Сари становился ближе, а скоро я различила еще один. «Когда я манифестировал как маг, то случайно опрокинул горшки с крупой на брата», — смеялся Каян. «Ты бы видела его лицо, все в муке, белое». «Злющая?» — хохотала Сари. «И глаза горят от гнева, да?» Брат даже не понял, что произошло. «Да я, если честно, тоже». Я ведь не контролировал тот всплеск магии. Да уж, вздохнула Сарель. Иногда завидую магам, наблюдая за ними со стороны. А порой думаю, что в реальности все не так просто. Так и есть, тихо отозвался Каян. И мое сердце защемило от тоски в его голосе, которую прекрасно понимала. Ты имеешь силу, но годами не властен над своей судьбой. Даже с родными увидеться не можешь, если не повезет. А еще постоянный страх, проверки и контроль до конца дней. Мы псы на цепи. В лучшем случае однажды она будет золотой. Я вышла из-за цветущей стены к фонтану и скамейке позже, чем успела подумать, что могу помешать. Мне даже в голову не приходило, что у Каяна и Сериэль может быть свидание. Мысль... Дробящее сердце ревностью и болью закралось лишь в миг, когда я показалась из-за куста с крупными розовыми бутонами. Я даже успела затаить дыхание и внутренне сжаться от волнения. Но реальность отличалась от картин, что я лихо нарисовала в своем воображении. Тия, срыль от удивления резко выпрямила спину. Каян, что сидел на другом конце скамейки с резной спинкой, и вовсе на ноги подскочил. Он смотрел на меня так, будто я без вести пропала несколько лет назад, а теперь явилась в форме призрака. «Где ты была?» — спросил он, приблизившись. «Будто издалека был шанс ошибиться, что я действительно существую». Он ждал ответа, не сводя с меня глаз. Цирель тоже поднялась со скамейки и подошла поближе, чтобы ни слова мимо нее не пролетело. Неужели они так переживали обо мне? Второй раз за вечер я рассказала выдумку про нападение от дороги. Правда, в этот раз все прошло не так гладко. Каян верил мне. Он походил на ребенка, который внимал всему, что ему говорят. А вот Сари, хоть и промолчала, но вранье мое точно раскусила. «Говоришь, господин ждет меня?» Она постучала пальцем по подбородку. «Проводишь?» Это была не просто просьба, а скрытое послание. «Нужно поговорить», читалось в светлых глазах. «Мне нужно кое-что передать Каяну от господина». «Я подожду. Ты ведь быстро?» Я кивнула, а Сари грациозно удалилась. «Наверное, она будет ждать на выходе из сада». «Я сделаю тебе лечебную смесь из цветов». Глядя на мое лицо, покрытое царапинами и ушибами, сказал Каян, когда мы остались одни. «Сильно больно?» «Нет». Кончики губ дёрнулись, когда я вспомнила, как меня лишил сознания взрыв в убежище, как меня волокли по земле за рога, как рука грязного урода сжимала грудь. Все хорошо. Не притворяйся. Я же вижу, что тебе пришлось не сладко. Я приготовлю массе и отдам завтра днем. И опять в груди шевельнулось что-то теплое, будто пушистый кот обернулся клубочком вокруг сердца, согревая своим мягким мехом. Только сейчас это ощущение отличалось от того, что чувствовала раньше. Оно не заставляло душу трепетать, да и казалось слабее, точно затухало. Может, все потому, что я смирилась, доброта Каяна ничего не значит, он дарит ее всем и никого не выделяет. Тогда подумай до завтра, хочешь ли увидеться с родными. Рафаэль разрешил тебе и мне встретиться с семьями. Так что, если решишься, я помогу отправить им письмо. Я невольно улыбнулась, наблюдая, как лицо Каяна меняется по мере того, как он осознает услышанное. «Я помню, что ты не хотел с ними связываться», — виновато пролепетала я. «Но, может... Ты передумаешь? У меня не лучшие отношения с мамой. С братьями полегче, но все же. Может, это шанс все исправить? Не отказывайся, Каян. Некоторое время он молчал, погруженный в свои мысли, а потом вдруг кивнул. Я попытаюсь. Когда его губ коснулась улыбка, моя бесследно растаяла. Что, если его родные не пережили облаву дракона рождённых? что если исправлять что-то, уже поздно. Встретимся здесь после обеда. Я возьму с собой массе бумагу, — просиял Каян, — и я ушла, чувствуя себя предательницей. И пусть все вокруг знали, что война с драконорождёнными на наших границах не кончается уже десятки лет, я не хотела быть гонцом, который принесет Каяну плохую весть. Беда дошла и до его дома. Снова. «Если он узнает, что ты была на границе в его деревне, но ничего не сказала, дружбе между вами конец. Он не узнает. Все решится завтра, когда отправлю письмо его семье», — заверила я нас обеих, хотя мне было тошно от этих мыслей. Цериэль дожидалась меня у входа в замок в тени его стен. Она заметно нервничала, теребила кружева на юбке, Кусала покрасневшие губы? Он ранен? шепотом спросила она, стоила приблизиться. Поэтому ждет меня. На секунду я оторопела. Не ожидала, что Сари переживает Рафаэля. Настолько. Ранен, обронила я и отвела взгляд. Сари поймала меня за локоть, не позволяя отойти ни на шаг. Скажи, ты ведь соврала про нападение те? «Вы были на поле боя, так?» Я упорно молчала, прекрасно понимая, что лгать нет смысла. Сыриэль хоть и выглядит ветреной хохотушкой, на самом деле очень проницательно. Она раскусила мою симпатию к Каяну. Поняла все и теперь. «Проводи меня к нему, пожалуйста». Голос ее потерял жёсткость и стал блеклым, будто выцвел от переживаний. «Одна я боюсь». «Боишься?» Под руку Сари я двинулась в замок. «Боишься, что он обидит тебя?» Она понуро качнула головой. «Не за себя боюсь», — буркнула она неохотно. И утихла. Пока мы шли через людный зал и поднимались по главной лестнице, я не могла перестать примерять чувства Сарель на себя и удивляться им. Сари беспокоится о Рафаэле явно не как господине. Она действительно влюблена в него или убедила себя в этом? Ведь когда так долго связан с кем-то, сложно отличить, где кончается привычка и начинается нечто большее. Не верилось, что сари может влюбиться в того, кто использует ее тело и кровь и всегда имеет парочку запасных вариантов. Это ведь мерзко. «Он жив, не переживай». Я погладила сари по ладони и ободряюще улыбнулась. Просто не могла больше идти в тишине. Чужое волнение гадюка обвелось вокруг груди. все таки он вампир? Просто так его не убить? Я не из-за его здоровья переживаю. Сари ни на миг не согрелась моей улыбкой. Оставалась такой же хмурой. Я знаю, что Рафаэль переживет нас всех, не сомневайся. Но он несчастен, и боль калечит его еще сильнее. В прошлом я бы наверняка закатила глаза, думая о том, что явно не Рафаэлю нужно строить из себя жертву. Он наместник цветочной плантации, в его распоряжении замок, полный слуг. Но, возможно, я знала куда больше, чем Сари, а потому язык не поворачивался поспорить с ней. Когда он возвращается после сражений, то всегда вызывает только меня. Значит, он ценит тебя? Нет. Это значит, что именно я несколько лет назад натолкнулась на господина после очередного его возвращения с боя. Он не хочет показывать свою слабость кому-то еще. Мы уже шли по коридору, приближаясь к кабинету, где ждал Рафаэль. Я вспомнила в каком состоянии его оставила и тяжело вздохнула. Сари же остановилась у двери, закрыла глаза, настраиваясь. Она медленно выдохнула, а когда снова распахнула веки, уже не выглядела такой уставшей и грустной. О! только и выдала я, любуясь новой версией жизнерадостной Сариэль. Она ухмыльнулась и шепнула. «Да, те! Я лечу не только телом, но и словом, своим добрым расположением. Если явлюсь кислой миной, господин вмиг найдет другую девушку, более податливую и приветливую. Презираешь меня за лицемерие? За то, что изображаю из себя вечно довольную и счастливую дурочку? Не презираю. Нравится это искусство. Я не владею им, в отличие от тебя но обладаю иными талантами. Так зачем осуждать или завидовать друг другу?» Короткий смешок царапнул горло Сириэль. Она уронила голову и улыбнулась каким-то своим мыслям. «А я вот порой себя презираю за то, что только так могу обеспечить нам с Найварой нормальную жизнь. Но пытаться что-то изменить уже поздно». Она снова, с пугающей переменчивостью, преобразила выражение лица, будто закрыла трещину, через которую показалось истинное лицо Сари. Она вновь выглядела веселой и счастливой. Что ж, улыбнулась Сари. Господин меня уже заждался. Я пойду. Удачи, Сарель. И не волнуйся за сестру. Мы продолжим уроки уже завтра. Я развернулась, чтобы уйти, когда Сориэль вдруг окликнула меня. «Тиа! Чуть не забыла. Я ведь обещала научить тебя... М как ты там сказала? Искусство нравится точно. Так вот, урок первый. Не ищи сама. Стань той, кого нужно искать».